Глава сорок Рауль Возвращение назад далось нам труднее, чем поиск Эвис. Обыскав замок, мы никого не обнаружили. Как я и предполагал, похищение моей жены вампиры держали в секрете. Теплой одежды тоже не нашлось. Пришлось укутать Эвис поплотнее в одеяло, чтобы она не заболела. Я шел в человеческом обличии и тащил на себе Лейлу. Мою ослабевшую жену везли на себе попеременно то Брэн, то Леон. Эвис с смотрела на меня, а когда я поворачивался и ловил ее взгляд, отворачивалась. Она все время порывалась мне что-то сказать или спросить, но умолкала. Мне же было не до сантиментов. Лейла оказалась тяжелее, чем я предполагал. «Мертвая весит больше живого». Или подлости в ней больше, чем в обычных людях. Да и разговаривать при свидетелях мне не хочется. Теперь мы стоим в кабинете, который из-за такого количества народа кажется маленьким. Что за собрание? Откуда они все здесь? Артур понятно примчался, как только узнал, что я потерял Эйвис. Друг всегда меня поддерживал в тяжелые периоды жизни. А кто этот наглый толстяк, претендующий на мое место? Я его вообще никогда не видел, а он тут распоряжается. Вооружился боевым артефактом и ставит условия. «Рауль, как ты здесь оказался?» – спрашивает меня Толстяк. Странный вопрос. Смотрю на него в упор тяжелым взглядом. «Я у себя дома, а вот кто вы такой?» «Я твой двоюродный дядюшка, а по совместительству глава тайного сыска империи Тотоскук. Сжимая в руки артефакт, он так и лучится добротой. Не могу сказать, что рад знакомству. У меня не хватает сил на разговоры. Побыстрее бы сжечь Лейлу, и у меня камень с души упадет. А пока слуги собирают побольше дров и хвороста и сооружают из всего этого костер со столбом посередине, куда я собственноручно привяжу Лейлу, проткнув для верности еще раз осиновым колом. Да, природа играет с нами злую шутку. Гордые ранделы переродились в Рэндалов. А Рэндалы деградировали до скуков. Иронизирует Артур. Мой отец оскорбленно отвернулся. Я не собираюсь терпеть от тебя оскорбления, мальчишка. Тот как бы его петух нападает на Артура, правда только словесно. Я вас не задерживаю. Я указываю дядюшке на дверь. Зато я задерживаю. Как гром среди ясного неба звучит голос входящего в кабинет императора. «Ваше императорское величество, как вы здесь оказались?» Клонясь, спрашивает тот. «Точно так же, как Артур», — усмехаюсь я. «Давайте-ка пройдем в более вместительную комнату», — предлагает император. «Рауль, веди нас». Брэн и Леон смотрят за скуком, чтобы не сбежал. «Генрих, пригласите, пожалуйста, Альгула?» «С вашего позволения». Слегка склоняю голову перед Гио. «Мне нужно для начала сжечь Лейлу. Я не могу еще раз оставить ее окончательную смерть на волю случая». «Альгулу говорить будешь?» «Только и спрашивает Император. Я качаю головой. Зачем бередить старые раны, которые только начали затягиваться?» Я выхожу во двор, где уже все подготовили для большого костра. Кузнец подает мне цепь, и я приковываю Лейлу к столбу. Свят стоит с ковшиком воды, освященной в храме культа воинов Северного Пограничья. Рядом с ним, с такими же ковшиками, стоят воины из моей дружины и слуги замка, у которых оказалась освященная вода. Я киваю им, и люди выплескивают на корчащуюся в муках вампиршу воду. Ее некогда прекрасная кожа сползает лоскутами, глаза от воды вытекли. Она пытается выкрикивать проклятие, но я предусмотрительно закрыл ей рот кляпом. Подношу пылающий факел к ее одежде, платье вспыхивает. Поджигаю в разных местах хворост, и огонь весело пожирает подготовленную для нее пищу. Лейла сгорает раньше, чем окружившее ее пламя. За казнью в окно наблюдает Эйвис. Поймав мой взгляд, она едва заметно улыбается. Для нее важно, чтобы я лично убил Лейлу, которая причинила ей немало страданий. С чувством выполненного долга возвращаюсь в замок. В большом зале уже все расселись. Император в кресле с высокой спинкой, лицом ко всем присутствующим. Бренд стоит, подпирая стену. Артур присел на диванчик, на противоположной стороне примостился Леон. Мой отец сел на стул и замер в ожидании. Для нас с Эвис оставили небольшой диванчик возле окна. Я усаживаю Эвис рядом с собой и обнимаю за талию. Он настолько узкий, что объятия не выглядят как приставание, а скорее как возможность сесть поудобнее. Несмотря на усталость, близость жены волнует. Мои мысли текут совсем не в ту сторону, на которую настраивает император. Я оглядываю комнату в поисках троюродного дедушки. Он нашел себе местечко подальше ото всех, примостившись на неудобный стул. Недалеко оттода нашел себе местечко Альгул, удобно устроившись на окне. Гео поочерёдно смотрит в глаза каждому присутствующему в комнате. Его взгляд пробирает до мурашек. Так и тянет рассказать все свои прегрешения, начиная с трехлетнего возраста. Ваше Императорское Величество, первое не выдерживает Эвис. Я прошу вас о разводе. Это невозможно, моя дорогая, ласково отвечает император. Мы с вами не женаты. Эвис вспыхивает, но продолжает. Мой муж провел магическое вмешательство без моего ведома и разрешения. Это серьезное обвинение, Весса Рэндл. Император уже не шутит и не улыбается. Вы знаете, что за наказание предусмотрено за такое деяние? Эйвис, успокойся, не пари горячку. Леон поддерживает императора. Не пари горячку? Моя жена оседлала боевого пони. Теперь она не свернёт назад. Да ты знаешь, что он сделал? Он виноват, никто не спорит. «Твоё похищение произошло и по его вине тоже?» Леон успокаивает меня. «Дело не в похищении, а в том, что он поставил на мне брачную метку». Эйвис дрожит от возмущения. «Все мужчины замерли?» Артур вцепился взглядом в меня. Леон в сестру. Брен, наоборот, не смотрит на нас. Отец отвернулся, поджав губы. А скук злорадно ухмыляется. «Интересно, а как вы об этом узнали, дорогая Эйвис?» Вкратце, спрашивает император. Эвис краснеет, а я бледнею. «Моя жена икшалась с вампиром? С кем?» Непроизвольно я бросаю взгляд на Альгула. О том, что на ней поставлена брачная метка, я еще не осознаю. «Да вы не стесняйтесь, моя дорогая, рассказывайте. Откуда у вас это сокровенное знание?» Допытывается Император. Я сам разберусь со своей женой. Заступаюсь я за Эвис. Гио, сукин ты сын, подставил меня. Я же не знал, что на нас брачная метка. Мог бы тоже опозориться. Ты лучше отвечай, откуда взялась брачная метка. Я так понимаю, что и у меня она стоит. Только в отличие от жены, я не имел желания проверять. Эвис сидит вся пунцовая. Она поняла, какую ошибку совершила, выставив терзавшие ее мысли на всеобщее обозрение. «Да, это была моя личная просьба». «Без тени сожаления», — говорит император. «И глава культа воинов Северного пограничья любезно согласился мне помочь». «Так что, милая Эйвис, такие браки не распадаются даже на небесах. Ваша просьба отклонена». «Моя жена вздрагивает. Напряжение спадает». «Видимо, поэтому она не отзывалась на мой зов. Обиделась на метку. Интересно, как она проявилась у Эвис? Понятно, что изменить добровольно не получится, но как-то же она узнала о брачной метке». «Ты почему мне не сказал, как проявляется метка?» шипит мне в ухо жена. В ответ я притягиваю ее к себе и целую на глазах у всех. Эвис снова краснеет и прячет лицо у меня на груди. Артур и Гео понимающе улыбаются. Теперь, с позволения хозяйки Северных земель, вернемся к делам семейным и политическим. Не возражайте, Эйвис? спрашивает император, и жена кивает. Артур, ты прав во всем, кроме того, что Станислав развлекается. Нет, он не развлекается. У него есть цель. А вот какая, я еще не разобрался. Лейла говорила, что ее обещали сделать императрица илиная Вставляет Эйвис. Эторио Эрманн должен был направить в замок письмо с условиями моего освобождения. Император смотрит на Артура. Я не знаю, мне ничего не приходило. И говорит мне одними губами. Клянусь. Письмо пришло мне, отзывается отец. Где оно? Где оно? Одновременно задает вопрос я, Эйвис-Император.